Так послушай, я расскажу тебе все по порядку. Вышел я на улицу и шлепаю себе по лужам. Ну, представляешь, веселюсь вовсю. Но вдруг, откуда ни возьмись, мчится бабушка и орет на всю деревню. Переодень носки, Карлсончик, переодень носки. Ну, а ты что? — снова спросил малыш. А я говорю, не буду переодевать, вот не буду, потому что я самый непослушный внук в мире, — объяснил Карлсон.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 Высоко, — Высоко-высоко на дереве кое-как примостился на тоненьком сучке и рискую жизнью переодел носки. — Ха! Врешь ты все, — рассмеялся малыш. — Откуда же ты взял на дереве носки, чтобы переодеть? — А ты не дурак, — заметил Карлсон. — Значит, ты утверждаешь, что у меня не было носков. Карлсон засучил штаны и показал свои маленькие толстенькие ножки в полосатых носках.